Четверг, 5 февраля. Я бы хотела всегда делать так, как сегодня, работать от 8 до полудня и от двух часов до пяти. В пять часов приносят лампу, и я рисую до половины восьмого. До восьми одеваюсь, восемь обед, потом читаю и засыпаю в одиннадцать часов. Но от двух до половины восьмого без отдыха немного утомительно. Вторник, 10 февраля. Имела длинное совещание с отцом Жулианом по поводу салона. Я представила два проекта, которые он находит хорошими. Я нарисую оба, это возьмет три дня, и тогда мы выберем. Я недостаточно сильна, чтобы блестяще выполнить портрет мужчины. Сюжет неблагодарный, но я в состоянии выполнить лицо, разумеется, в натуральную величину, и ногое тело, что, как говорит Джулиан, кажется мне заманчивым, как всем чувствующим свою силу. Этот человек забавляет меня. Он построил на моей голове целую будущность. Он заставляет меня сделать и то, и это, если я буду умницей. А после нашего последнего разговора я умница. На будущий год это будет портрет какого-нибудь знаменитого человека и картина. Я хочу, чтобы вы сразу выдвинулись из ряда.